— Кончил, — коротко спросил Ладышкин. Да тут долго и кончать нечего. Давай, пса, и по рукам. — насмешливо протянул дедушка. — Продать, значит, собачку. — Обыкновенно продать. Чем еще? Главное, панч у нас такой скаженный. Чего захотел, то дом перебугачит. Подавай и все тут. Это еще без отца, а при отце, святители вы наши, Все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть, слышали, Господин Абальянинов по всей России Железные дороги строит. Миллионер? А мальчишка-то у нас один и зарует. Хочу поню живую, на тебе поню. Хочу лодку, на тебе в всамделишную лодку. Как есть ни в чем, ни в чем отказу.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 — начал он не без Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем, друг, который, значит, самого с с детства Постой, друже ты собаке колбасу даром не стравляй, сам лучше скушай, этим, брат, ее не подкопишь. — Говорю, ежели бы у тебя был самый, что ни на есть верный друг, который с с детства ты... — детства за сколько ты его примерно продал? — — Приравнял тоже. Вот тебе приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, — возвысил голос дедушка. — Так и скажи. Не все, мол, продается, чтоб купается. Да. Ты собак лучше не гладь. Это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын. Я тебе, Сергей, собирайся. «Дурак ты, старый!» — не вытерпел, наконец, дворник. «Дурак до отроду так, а ты хам! Иуда, продажная душа!» — с лодыжки «Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей! Скажи, от наших, мол, с любовью вашим низкий поклон! Свертвый ковер! Сергей! Эх, спина моя, спинушка! Пойдем!» «Значит так...»